«Клеопатра» для Тейлор и Бартона Этот фильм обрел мировую известность, но не количеством полученных Оскаров, не рекордными кассовыми сборами или битком набитыми кинозалами, а статусом самого дорогого фильма и нашим с Ричардом Бартоном романом. Студия XX век «Фокс» словно нарочно сделала все, чтобы мы встретились и влюбились. Всесильный Занук поручил продюсировать фильм Вагнеру, а тот сначала выбрал режиссёром Рубена Мамуляна, позже заменённого на Манкевича. Проблемы на съёмках были с первого дня до последнего. Съёмки «Клеопатры» стали примером того, как не надо делать кино. За Анук Вагнер и Манкевич поступили глупо, не запатентовав все промахи «Клеопатры», потому что их можно было бы внести в учебники для кинематографистов и серьёзно поправить финансовые дела. Жаль, что я не сообразила это в своё время. Фильм начали снимать, практически ничего не продумав. Сказалась уверенность занука, что в Голливуде сойдёт всё. В Голливуде может и сошло бы. Получилось барахло или пошлая поделка и ладно. Но если мамулян был согласен быстро что-то слепить на тему древнего Египта, главное, чтобы статистов побольше и декорации масштабнее, то Манкевич заниматься третьей сортной поделкой не желал. После переезда в Европу начались проблемы. Где нужно снимать Рим как не в Риме, но там проходили олимпийские игры. Меня не подводит память. Какой глупец решил заменить Рим Лондоном, а не Мадридом или Флоренцией, например, не знаю, уже не помню с какой стати. Мне иначе после вечеринки с Курусом с Вагнером пришло в голову снимать Египет в Лондоне да ещё и осенью, чтобы не тащить тяжеленные огромные декорации в Европу. Их в Голливуде уничтожили. Сейчас научились этого не делать, приберегая для следующих фильмов так удобнее. А на студии Пайнвуд построили заново. Осень в Англии не похожа на летний Египет абсолютно, а это и дураку ясно. Хмурое серое небо, морось, а потом и просто пар изо рта у людей и лошадей. Красота, а не Египет. «Я Лондон люблю», Но трудно делать вид, что умираешь от жары, дрожа на холодном осеннем ветру в тоненьком платье. Трудность создать впечатление убийственного пекла в стылый осенний день ещё полбеды. Актёры могут играть в жару на снегу или мороз в тропиках, было бы что играть, но не простывать мы не могли. Началось чихание, бронхиты, а у меня и пневмония. Когда Вагнер попробовал укорить меня простудами, я встала, сбросила пальто, в которое куталась, и протянула ему оставшись в полупрозрачной тунике, едва прикрывавшей грудь и ноги. Возьмите. Зачем? Вагнер уже понимал, что сейчас что-то будет. Возьмите и держите так, чтобы на меня не дул ледяной ветер и не летели брызги холодного дождя. Если вам это удастся, клятвенно обещаю, что не стану покрываться синей кожей с пупырышками, дрожать на ветру, как тонкий листок и кашлять тоже не буду. Да, хорошо бы и своё пальто снять, оставшись в одной тонкой рубашке без рукавов. Вагнер швырнул мою одежду и бросился прочь. Но это действительно было невыносимо. Мы мёрзли и чихали всей группой, болела не одна я, но я больше всех. Снять успели всего несколько кадров, когда я подхватила спинальный менингит. Для тех, кто не болел такой гадостью и пусть не болеет, коротенькая справка. Это воспаление оболочек мозга, в данном случае спинного из-за инфекции. Невыносимая головная боль, боль в спине, рвота, невозможность смотреть на свет. И явная угроза жизни вообще. Большие дозы антибиотиков помогли снять воспаление, но ни о какой работе не могло идти речи. Оставив группу скучать в Лондоне, я отправилась в Калифорнию на реабилитацию. Дело застопорилось не только из-за моего отсутствия. Снимать в Англии зимой можно только зимние европейские пейзажи, никакие декорации не могли скрыть пар, валивший из лошадиных ноздрей, а приказы режиссера, заставить солнце выглянуть из-за туч. Съёмки остановились до весны вробкой надежде, что она будет тёплой и позволит снять африканскую жару уже в апреле. Всю зиму декорации под навесами гнили и разваливались, Вагнер и Мамуля на рвали на себе волосы, но исправить ничего не могли. Весной легче не стало, холодно, промозгло, а у нас лёгкие летние наряды, во время съёмок то и дело раздавалось звонкое обчхи, но если кто-то просто чихал, то я тут же заболела очередной пневмонией. Мне бы сразу лечь в постели, вызвать врача, но, помня о и без того затянувшихся съемках, я пыталась работать. Получилось недолго. Все вдруг поплыло перед глазами. Очнулась я на госпитальной кровати, вся обвешанная какими-то трубками. Дышать тяжело и как-то необычно болело горло. Эдди метнулся ко мне. «Только молчи, тебе нельзя произносить и звука. Тебе сделали трахеотомию». Что, вместо слов из горла вырвался свист. Оказалось, пневмония вызвала у меня такой отёк гортани, что горло пришлось вскрыть и вставить туда трубку, чтобы воздух хоть как-то поступал в лёгкие. В горле трубка с наружи конюля, это кинаконечник, который нужно затыкать пальцем, если хочешь что-то сказать, лучше вообще молчать. Что дальше неизвестно. Оснаружи за стенами больницы шум собравшихся сочувствующих и просто любопытных Когда меня без сознания доставили в госпиталь, хорошо, что упала в обморок в отеле, а не за городом на съёмочной площадке, откуда могли не довести. Эдди сообщили, что я умерла. Несчастный Фишер и 2 тоже не потерял сознания. Я знаю, что Эдди в своей книге о бывших жёнах написал гадости обо всех, и в первую очередь обо мне, но знаю и то, что в тот день он испугался. Остаться с тремя фактически чужими детьми на руках и без жены Весть мгновенно разнеслась по Лондону. Возле госпиталя собралась толпа сначала репортеров, а потом и поклонников. Толпы людей осаждали госпиталь с одним вопросом — жива. Я выжила, чем привела в бешеный восторг поклонников и в растерянность с Куроса, Вагнера и Мамуляна. О работе снова не могло идти речи, но и о том, чтобы заменить меня тоже. Публика не простила бы такого по отношению к своей героической любимице». Когда я покидала госпиталь, выйти за его пределы без помощи полицейменов оказалось просто невозможно. Помахав поклонникам и съёмочной группе ручкой, говорить нельзя, я вернулась домой в Калифорнию для выздоровления. Съёмки фильма остановились до осени. Без несчастья не бывает счастья, поговорка права. Болезнь своеобразно помогла мне. Во-первых, на волне ожидания выживу-не выживу газеты забыли скандал с разводом Фишеров. и нашей седьди преступной женитьбой. Во-вторых, в знак признательности за то, что всё-таки выжила, студия номинировала меня на Оскара в третий раз, а академики не посмели обидеть женщину с ошрамами и присудили таким мне статуэтку за роль Глории в фильме "Butterfly Field 8", которую я так не любила. Пришлось ехать на вручение. Чувствовала я себя приотвратительнейше. Оскара с жалости не мог устроить мою натуру ни в коем случае. Было ощущение, что я эту статуэтку просто стырила у законной обладательницы, да ещё и Шэрли Маклейн, моя соперница в номинации гадко пошутила: "Это не Елизавета выиграла, это я проиграла трахеотомии". Не удержавшись, я огрызнулась: "Хочешь поменяться?" Шрам от трахеотомии остался на всю жизнь, его приходилось замазывать гримом. Постепенно он стал меньше и побледнел. А вот на кадрах из фильма, где крупный план, заметно, что у Клеопатры оперировано горло. Потом все мои колье обязательно располагались на месте шрама. За зиму пришли практически в негодность дорогущие декорации, разбежались статисты, и не только они, пришлось почти всё начинать заново. Я шутила: "Олтер, верной идее осталась только я. Другие вас предали". Вагнер в ответ что-то бурчал под нос. Я понимала, что он предпочёл бы и мой побег, тоже на утрум чуя предстоящие неприятности. Решив не рисковать, съёмки перенесли в Рим, всё же вечный город больше похож на жаркую Александрию, чем туманный зимний Лондон. Декорации возводились заново, бюджет на глазах разрастался до гигантских размеров, пропорционально усиливалась и изжога у Вагнера. Но речь о том, чтобы всё прекратить, не шло. Мамулян слёзно просил избавить его от съёмок этой картины, обещая в Голливуде быть послушным-послушным. Занукс Вагнером пошли к режиссёру навстречу, им бы вообще прихлопнуть проект, чтобы не нести ещё больше убытки, чем уже образовались, но судьбе было угодно свести нас с Бартаном, а для этого такая мелочка, как огромные финансовые траты и практически разорение студии, казались мелочами. Рубена Мамуляна заменили на Джозефа Манкевича. И всё начались сначала. Манкевич тоже никогда не снимал грандиозных сцен с малоуправляемой массовкой, но я его любила и предпочла Манкевича Мамуляну. Звезды пошли навстречу. Манкевича соблазнили колоссальным гонораром, 3 миллионами долларов и обещанием забыть все долги перед студией. Манкевич дорок мне ещё одним фактом. Он должен был лететь вместе с Майком Тудом на Счастливый лис в тот чёртов вечер. Меня свалило пневмонией, А Джозефа не пустила его невестка Сара, вдруг потребовавшая перенести вылет. Почему этого не сделала? И я тоже. Боже, ну почему? Манкевич остался, а Майк улетел. Прочитав на следующий день в газетах сообщение о своей гибели, кто-то решил, что он все же был на борту во время злополучного рейса, Джозеф едва не свалился с инфарктом. Если верить в судьбу, то она всегда изощренно организовывала все. Майк погиб. А Джозеф выжил. Именно он продолжил снимать Клеопатру, вернее, начал заново, потому что поменял не только место съёмок, но и актёров, пригласив на роль Цезаря Рекса Харрисона, а на роль Марка Антония Ричарда Бартона. Встреча с Ричардом изменила мою жизнь и жизнь самого Бартона, но изменилась и судьба Манкевича после Клеопатры. Джозеф больше не снял ни одного фильма. Съёмки Клеопатры утопили всех. Манкевича, Вагнера, Скуроса, даже Всесильного Занука выплыли и остались при деньгах только мы с Бартоном, правда, ценой развала двух семей. Менять актеров пришлось не из-за каприза моего или Манкевича, просто актеры не могли сидеть без дела в ожидании начала съемок. Это статистов можно набрать на месте, помощников привезти с собой, а вот основной состав очень уязвим по срокам. В результате сменили исполнителей главных ролей, Цезаря теперь играл Рекс Харрисон на Марка Антония вместо Стивена Бойда, пригласили исполнить Ричарда Бартона. Ричард Бартон, актёр английский, игравший в то время на Бродвее короля Артура в Камелоте. Вряд ли есть те, кто не знает Бартона, но вот ты, Майкл, с ним знаком не был. Ричард потрясающий сноб, и дураки те, кто думает, что он свой парень. Нет. Ричард всегда стремился выглядеть благородно. Он молодец, и действительно благороден. Я никогда не понимала, зачем нужно ещё и играть роли королей, принцев, героев, чтобы добавить этого самого благородства. Фи. Он родился в Уэльсе в семье шахтёра и был двенадцатым ребёнком из тринадцати. Воспитывала Бартана старшая сестра, потому что мать умерла, когда Ричард был совсем маленьким. Я бывала в его городке и знакома с его родными. Мы подружились с сестрой Сиз, которая, скорее, годилась Ричарду в тетке. Она замечательная женщина, добрая и терпеливая. Я не буду пересказывать биографию Бартона, это глупо, тем более к моменту нашей встречи у него от Уэльса остались только потрясающий громкий голос и уэльское упрямство. И то, и другое приводило меня в трепет. За Бартона Манкевичу пришлось уплатить бродвейским акулам огромную неустойку, Словно без него играть короля Артура некому. Но таковы законы бизнеса. Если есть возможность получить деньги, кто же от них откажется? Самому Ричарду тоже предложен неплохой куш. 250 тысяч долларов плюс сверхурочные, плюс создание всяческих условий для работы и жизни. Например, неплохая вилла с полным штатом прислуги. Кстати, он делил эту виллу с Роди Макдауэллом, с которым мы снимались в лесе. где и я изображала хорошую девочку, а он — столь же благовоспитанного мальчика. Встретить приятеля на съемках Клеопатры очень приятно, хотя теперь он играл моего врага — Октавиана. Лиис — это самая большая ошибка Октавиана и сценаристов фильма «Убийство Клеопатры». Почему бы сценаристам нас не поженить? Я хохотала. Роди, во-первых, нельзя столь откровенно перевирать историю, Во-вторых, я не желаю твоей гибели в жизни, а не на сцене. Ты не представляешь, что такое Элизабет Тейлор. Сам Бартон, которому уже оточертело ежедневно выходить в одной и той же роли и делать одинаковые королевские жесты в угоду публике, обставил свой уход из театра в Голливуд с помпой. Он распустил слух о королевском гонораре и немыслимых условиях, а больше всего о том, что без него фильм просто не получается. На Бродвее не дураки, там всё прекрасно понимали, но сделали вид, что верят. Все знали, как болезненно относится Бартон к своей недооценённости. Это действительно так. Ричарда не сумели оценить по достоинству ни до встречи со мной, ни после, ни даже после нашего расставания. Семь номинаций и ни одного «Оскара». Конечно, позже бывало и больше, у того же Вуди Аллины номинаций какое-то немыслимое количество, но ведь были и статуэтки. А вот у любимца публики, очаровательного сибарита Отула, та же история только номинации. Он шутил. К счастью, процесс награждения идёт, к сожалению, всё время мимо. Но тогда Бартону казалось, что всё впереди. Он же театральный актёр, только-только пробующийся в кино. Говорят, прощание ему действительно устроили грандиозное, не в смысле вечеринки, таковых и без ухода с Бродвея хватало. Ричард даже свою гримёрку прозвал Бар Бартона из-за постоянных пьянок. Нет, прощались зрители, словно чувствувшие, что долго не увидят любимого актёра и не услышат его потрясающий голос. Овации в последний вечер были особенно бурными и долгими. Позже Ричард в порыве откровенности признавался, что мир кино манил его славой, киношная куда больше театральной, и деньгами, гонорары звезд тоже несопоставимы. Поэтому, услышав предложение Манкевича сыграть Марка Антония за 250 тысяч долларов и всяческие удобства, не раздумывал. Но все оказалось не так просто. Началось почти с истерики на примерке костюмов. Бартон, воспитанный в строгих понятиях мужского поведения горняков, считал голые мужские ноги неприличными и категорически отказывался от всяких тог или накидок, даже играя шекспировских героев. Костюмерам пришлось даже Гамлета одеть в штаны. А тут древний Рим и древний Египет. Манкевичу, слышав требование Бартона, "Тогу не надену, терпеть не могу эти тряпки через руку", согласно кивнул. "Не за что. Марк Антоний не болтун, все на аттон воин и одет будет соответствующе". Чего уж там соответствующего ждал Ричард, могу только догадываться, но увидел он коротенькую солдатскую юбочку в складку, едва прикрывавшую то самое заветное. Говорят, рык Бартона потряс вселенную. Манкевич отреагировал спокойно. «Ричард, или зрители валом станут валить в кино, чтобы посмотреть на твои мускулистые ляжки, или я ничего не смыслю в этой жизни?» «Ну, невозможно сделать лишнее движение. Плавки и те видно». «Никаких плавок». «Ты хочешь, чтобы было видно то, что в плавках?» И снова в ответ довольное спокойствие. Хм, «Можно. Так даже интереснее». Сколько бы руганье не вылил Бартон на голову бедного Манкевича, режиссера это совершенно не смутило. «Не делай лишних движений, а оператор не будет лежать с камерой на полу, вот и все. Зато твои великолепные ляжки восхитят кого угодно». Я не понимала, чего он боится. Мои собственные наряды, созданные Рен Шараф, открывали грудь настолько, что тоже приходилось держать себя осторожно, дабы не оказаться топлесс. Но мне это только помогало, добавляло царственных манер и медлительности. Но переехать в Рим вовсе не значит получить в распоряжение волшебную палочку, как у феи. В кино даже голливудском ничего не делается само собой, разве только скандалы. Манкевич, режиссер умный, и сразу понял, какой дешевкой получится фильм, если сценарий останется нетронутым. Мне тоже так казалось. Играть очумелую от секса развратную бабу, вся жизнь которой делится между спальней и бассейном, а любовь больше похожа на животную страсть сексуальной маньячки, не хотелось совсем. Зрители легко отождествляют актеров с их ролями. Получать еще и такую репутацию было просто опасно. Тогда я не подозревала. что именно произойдёт на съёмках. Роль Марка Антония тоже написана отвратительно. Полюбить такого пьяницу-тряпку гордая царица Нила не могла никак. Правда, если оставить Клеопатру такой, какая она была выписана в первом варианте сценария, то вполне могла. Мы изменили один характер, по неволе последовали и изменения остальных. Манкевич очень нравились пьесы Шекспира и шёл И он задумал сделать два фильма, как у великих драматургов: Цезарь и Клеопатра и Антоний и Клеопатра. Но жизнь всегда поворачивает по-своему. И всё же Джозеф принялся переделывать сценарий, пытаясь стягаться с самим Шекспиром в красоте и звучности фраз. Клянусь у Манкевича, могло получиться, и часто получалось, однако ни Шекспир, ни шоу не были одновременно драматургами и режиссёрами. Над ними не висел дамоклов меч, трещавшего по всем швам бюджета. Им не требовалось за ночь написать сцену, чтобы утром её же поставить. А ещё не приходилось командовать или учитывать требования тысяч статистов, планы студии, капризы или болезни актёров. Но добил Манкевич от даже не сроки и не проблемы с актёрами, а размах. Роскошный текст, написанный ночью на скорую руку, не укладывался ни в какие разумные рамки. Сценарий на глазах раздувался, как воздушный шар, грозя лопнуть и погрести под собой всех, кто в съёмках участвовал. Но Джозеф решил бороться до конца, снять весь материал, а потом просто разделить на два фильма. Логично, потому что не требовалось строить декорации ещё раз, нанимать огромнейшую команду, проделывать львиную долю работы заново, и если бы студия смогла осилить такую задумку, возможно, фильм удался бы на славу, потому что Мы играли с увлечением, но расходы на фильм превысили все мыслимые и немыслимые пределы. От огромного количества проглатываемых амфитаминов и подхлёстывающих жизнедеятельность уколов у Манкевича явно развилась гигантомания, всё что снималось приобрело даже уродливо огромные размеры. Возможно, в древнем Египте так и было. Скорее всего было Чтобы понять правоту Джозефова в пристрастии к масштабности сцен, достаточно вспомнить гигантские скульптуры фараонов, у правителей которым ставили вот такие памятники, и остальное было не меньше. Но одно дело соглашаться с творческим замыслом режиссёра, и совсем иное выделять деньги на его осуществление. Если бы Манкевич сразу поставил в известность Вагнера о своей идее сделать рядом два фильма, дело повернулось бы иначе. Но он писал по ночам, снимал днём, монтировал вечером, а спал и ел и даже дышал урывками. Ни к чему хорошему это привести не могло. Роскошный эпический сценарий, сотворённый Манкевичем, тянул на 300 с хвостиком страниц, насколько мне известно. Нечто подобное было у Лаурентиса, но тот продюсировал двухсерийную Войну и мир по произведению русского писателя Толстого. фильм тоже практически провалился в прокате, показав, что не стоит так перегружать зрителя на многочасовое сидение в кресле перед экраном, его не заманишь даже красочными сценами и гениальной актёрской игрой. Расходы росли как снежный ком ещё и из-за немыслимо дорогих съёмок. Помимо потерянных месяцев из-за переездов то в Лондон, то из Лондона, моей болезни и поиска новых актёров, всё затягивалось совершенно объективно. За 10 месяцев Манкевич снял материал почти на 3 полных фильма. Уже было понятно, что даже в урезанном виде меньше двух отдельных делать нельзя. Каюсь, бывали задержки и из-за нас с Бартаном, но я полагала, что Манкевич должен бы благодарить, ведь любая задержка в съёмках позволяла ему чуть передохнуть или написать новые страницы текста. Джозеф наоборот считал, что именно мы с Бартаном провалили Клеопатру, причём не своей игрой, а своим бесстыдным капризным поведением вне площадки. Был грех, но не столь сильный, чтобы отвратить зрителя от картины. Скорее спровоцированный нами скандал привлёк его, если бы и другие трудности с просмотром картины. Однако студия даже подавала на нас в суд. Ричард от такого известия испытал нечто вроде сердечного приступа и был в состоянии близком к истерике. Для меня тныне закрыты все студии, никто не пожелает связываться с актёром, с которым судится Дарил Занук. Пришлось выругаться отборными словами. Пока Бартона осмысливал моё витиеватое ругательство, я успела наорать на него: "Плевать! Мы выставим встречный иск и покажем, что только последний придурок мог сделать фильм продолжительностью больше 4 часов и ждать, что зрители вытерпят столько времени в креслах кинозалов, не заснув и не написав в штаны". Одни уходили, чтобы посетить туалет, другие просто не пошли в кинотеатры. Бартон попробовал сопротивляться, но Занук сделал в фильме перерыв. Ты бы пошёл в кино, чтобы посреди фильма полчаса отстоять в очереди в туалет. Я ещё привлеку этого идиота за то, что испортил мою актёрскую работу, лишив таким образом возможности получить всевозможные награды. Ты всерьёз полагаешь, что нам могли что-то дать? Не что-то о Оскаров, если бы Занук не испортил всё, что снял Манкевич. «Клеопатра» повлияла не только на наши с Ричардом судьбы, но и на всю студию. Едва успела прозвучать команда «Стоп! Снято! Всем спасибо!», как началось нечто невообразимое, не идущее ни в какое сравнение с тем, что творилось на площадке. Фильм оказался немыслимо дорогим, что повлекло за собой смену руководства. На наше и всеобщее несчастье Занук сумел не просто укрепить однажды потерянную и вновь приобретенную власть, Но и выжить своего давнего соперника Скуроса, которому собственное и принадлежало начальные идеи Клеопатры. Занук сам стал главой студии и тут же уволил Олтера Вагнера. Если бы Манкевича и остальные сразу пришли продюсеру на помощь, с Зануком можно было бы справиться, но все пребывали в эйфории от окончания сумасшедшего дома под названием Съёмки Клеопатры, и защищать Вагнера никто не стал. Мы с Ричардом в том числе Подленька. Да нет, просто равнодушно. Если лев сожрал одну лошадь в конюшне, остальным едва ли стоит надеяться, что навсытившись, он забудет про остальных. Следующим стал Манкевич. Огромное количество отснятого материала явно тянуло на два фильма. Так и нужно было бы делать. Я не режиссёр, но и мне понятно, что если у тебя в руках 26 частей картины, Не стоит просто брать ножницы и вырезать из каждой части половину, чтобы сляпать из них 12. Стоило отобрать первые и хорошенько их смонтировать. Занук, выгнав шею следом за Вагнером и Манкевичем, принял худшее решение. Он взялся за ножницы. В корзину полетела большая часть от снятого материала, в том числе сцены, убирать которой было смерти подобно. Смерть в буквальном смысле, я говорю о смерти не человеческой, а художественной. Масштабные сцены, снятые с огромным количеством статистов и дорогущими декорациями, оказались выброшенными. Туда же отправились многочисленные связки, которые хотя и удлиняли картину, но придавали ей смысл. Занук вырезал немало сцен с Марком Антонием, оставив, пожалуй, только те, что показывали его пьяницей и развратником. Какой же дурой должна быть Клеопатра, чтобы полюбить такое ничтожество? А ведь по задумке и отснятому материалу Марк Антоний сильный, но запутавшийся человек, который должен сделать тяжелейший выбор между Клеопатрой и Римом, властью собственной и собственной империи и возможностью попытаться властвовать в Риме. Испоганив и эпические сцены, и наши роли, и просто смысл написанного и отснятого Манкевичем сократить картину до нужных размеров, Занук все же не смог». Она получилась невыносимо долгой и трудной для просмотра. Я удивилась бы, имея на успех у зрителей. Пожалуй, единственное, на что все ходили в кинотеатры, посмотреть на наряды и грим Клеопатры. Я уже говорила, что четверть женщин мира разрисовали себе глаза черными стрелками и разными оттенками цветных теней. Макияж под Клеопатру несколько лет был самым модным украшением женских лиц. Только смена поколений и полный отказ от макияжа у молодежи в стиле хиппи заставил несколько забыть стрелки от глаз к вискам, но глаза вокруг обводит и до сих пор. Если это считать успехом фильма, то он был несомненно. В остальном провал. Конечно, залы не пустовали, но чтобы окупить столь грандиозные затраты, нужен был ажиотаж, длинные очереди к кассам по всему миру и осаждаемые кинотеатры. Но мы-то с Ричардом могли не переживать, когда студия подала на нас в суд. Я надавила на Бартона, И мы выдвинули встречный иск. Если честно, то Ричард все же трусил перед Зануком, он готов был выплатить требуемые 50 тысяч долларов, чтобы только не доводить дело до суда. До суда и без того не дойдет. Не дурак же Занук, чтобы портить себе жизнь окончательно, судясь со мной. Но, Лис, они уже подали иск. Как подали, так и заберут. Мы с тобой тоже подадим. Студия обвиняет нас в том, что наше скандальное поведение повредило коммерческому успеху фильма. Ричард, Я считала, что идиот только за ног. Не бери с него пример. Я получаю проценты от проката. Какой судья поверит, что я играла, перенося столько страданий, тратила время и силы только ради того, чтобы навредить себе самой? Кроме того, если студия объявит войну, то выиграю я. Каким образом? Я позвонила за ногу при Бартоне и повторила то, что только что говорила. И еще, Дарил, на суде и в интервью журналистам я подробно расскажу обо всех нечеловеческих условиях съемок И ещё много о чём. Думаю, найдётся немало актёров, которым студия наступила на хвост, и которые добавят к моим рассказам что-то новенькое. Если ты передумал судиться, предупреди, пожалуйста, чтобы я не нароком не рассказала много интересного зря. Я передумал. Забери иск, я буду молчать, но на всякий случай напишу обо всём и сохраню в Швейцарии в сейфе. Шантаж? Нет, на всякий случай. Я слишком часто бываю в госпиталях. где легко можно отключить аппарат или сделать не тот укол. Студия согласилась прекратить судебное преследование, в ответ мы тоже аннулировали свои иски. И если кто-то и вышел из кошмара под названием Клеопатра с плюсом, так это я. У меня всё же был Бартон и 7 млн долларов за этот фильм, если считать все доходы вместе. Но это всё касалось внешних условий, было после съёмок. А тогда нам ещё предстояло прожить эту огромную жизнь длиной в 10 месяцев работы непосредственно на съёмочной площадке и многому научиться. Из рассказов участников съёмок, особенно Манкевича и Вагнера, создаётся впечатление, что Тейллы и Бартон приходили на площадку только для того, чтобы сыграть очередную любовную сцену и слиться в поцелуе. Кажется, что мы больше ничего и не делали, только обнимались и валялись в постели под софитами и камерой. Во-первых, напоминаю, что добрая половина снятого материала полетела в корзину. Во-вторых, помимо любовных, было много и других умных сцен. Не наша вина, что всё умное Занук вырезало, оставив пошлость и глупость. Каждый выбирает по себе. Марк Антоний по замыслу Манкевича и в исполнении Бартона вовсе не был сумасбродным пьяницей. Ричард играл человеческий выбор своей судьбы. Но всё, что можно, вырезали». Зачем я так подробно рассказываю тебе об этом фильме и о кадрах, угодивших в корзину? Понимаешь, Майкл, актёрам на сцене не важно, концерт это или спектакль, роль принадлежит полностью им, что сыграл, то и есть. Завтра можно сыграть иначе, и это будет иная роль, но снова она в твоей власти. Никто, кроме самого актёра, не может испортить его игру. А в кино это возможно. потому что актёр властен над ролью только пока играет на площадке, только в световом круге, но камера оператора стоит вне круга, и плохой оператор может испортить самую гениальную задумку режиссёра и талантливую игру актёров. Но ещё хуже потом, когда в работу вступают те самые ножницы при монтаже. И снова повторюсь, самую гениальную игру актёров и блестящую работу оператора можно загубить монтажом. Вырезав важное и выпятив неудачное, иначе, чем рассчитывал актёр, расставить акценты, сократить нужные реплики и дубли и вставить что-то разрушающее настроение.